Поскольку замок и его окрестности продолжали упорно хранить безмолвие, и никто не попытался взять штурмом мое последнее укрепление, я немного отдышался и начал успокаиваться. В течение, наверное, двух часов... Пока становилось все светлее и светлее, я кружил по чердаку, навострив уши и неслышно ступая, и пытался уразуметь, каков смысл пережитого мною потрясения, и к каким последствиям оно может привести. С кем я имел дело? С призраком Артура? С каким-то другим призраком? А может, их было несколько? В глубине души я чувствовал некоторую симпатию к призраку Артура, его я испугался бы меньше, чем других. Но если на беду их тут бродит множество, едва ли меня порадует общение с оголодавшим призраком Сьерра де Шантемерля, с пропитанным бордоским вином призраком капитаном Меллори или с напичканным ядом призраком со второго этажа. Артур, по словам Джеймса, который, видимо, знал это по опыту и говорил, как человек сведущий, был не отмщен. Собратья Артура тоже имели веские основания чувствовать себя неудовлетворенными. Так чего же я мог ждать от четырех неудовлетворенных призраков, которых я потревожил в их логове? И вдруг... Из все еще сонных недр венора До меня донесся душераздирающий, пронзительный вопль. Я прирос к месту, и кровь застыла у меня в жилах. Вопль захлебнулся, потом возобновился с новой силой, Стал еще громче, еще отчаяннее. Ох, дорогие мои внучата, какое ужасное! воспоминаний. Я в панике искал какую-нибудь дыру, чтобы в нее забиться, и, втянув голову в плечи, спрятался в короб из иловой лозы, закрывшись его крышкой. Так поступают перепуганные страусы, потому-то их так легко поймать. Призрак пойман. Долго сидел я, дрожа от страха, в этом пропахшем плесенью коробе. Наконец, немного осмелев, приподнял крышку. Было уж совсем светло, чердак заливали солнечные лучи, а из кухни, где, наверное, готовили завтрак, поднимался смутный гул. Я готов был сейчас проглотить вчерашний кусок баранины прямо сырым, да вдобавок меня начала мучить жажда. Оставив свои башмаки и узелок в коробе, я тихонько спустился по лестнице. По мере того, как я приближался к источнику звуков и запахов, они становились все отчетливее. Звон посуды, перекличка голосов, дух яичницы, аромат бекона. Не осмеливаясь спуститься ниже, я замер посреди узкой лестницы между первым и вторым этажами. Впрочем, спускаться ниже нужды не было. Отсюда, сидя на ступеньке, я мог довольно отчетливо слышать все, что говорится на кухне. Наверное, некоторую роль тут играл резонанс, но, впрочем, деревенские жители часто имеют обыкновение говорить громко и властно. Зычный и уверенный голос кухарки чередовался со звонким, но робким голоском ее помощницей. Уж поверь мне, милая Китти, все было в точности, как я говорю. Ночью, трудно сказать, в котором часу, но все равно, что было, то было, челюсть леди помелой откусила кусок яблока, да при том с такой силой, что и поверить трудно. Понимаю, мистерис Бегот. Мэтр, дашь с ног? как настоящий Шарлок Холмс, не приминул самолично очень тщательно сравнить след уку со щелестью и заявил всем, что они поразительно совпадают. — Понимаю, мистерис Бегот. — вам известно, что мэтр Дарснок — это не первый встречный. Он не только наставник господина Уинстона. «Он, к тому же, и прежде всего член-корреспондент Королевского общества спиритов в Эдинбурге и многих других подобных обществ. По части призраков он раритет. Понимаю, мистер Сбигот, а может, авторитет. Не помню, как это называется». Ты, как и все, должна была слышать, как закричала леди Помело, проснувшись и обнаружив, что под покровом ночи ее челюсть впилась в яблоко. Не каждое утро случаются такие истории, уж поверь мне. Конечно, мистер из Биггат, а ведь леди Помело в свои восемьдесят пять лет сохранила совершенно ясную голову.